Из-за кого слезы? Я рыдала в дамской комнате, пытаясь развязать уродские атласные ленты на плечах. Но у меня это совершенно не выходило. Было ощущение, что их уже сразу изготовили в виде бантов цельнотканными, без швов. Скрючившись на банкетке в дальнем отходу углу, я дергала как заведенная ненавистный голубой атлас, но ничего не могла сделать. Вдруг лента под моими руками ожила. Атласная полоска встала дыбом, а потом вытянулась в струнку, легла идеальными изгибами мне на плечи. И мокрые разводы слез стёр ласковый теплый ветерок. И о чем рыдание, Элизабет? Кто-то умер? Хотя на похоронах надо тем более быть идеальной. «Почему?» — опешила я. Первая красавица преподавательского состава И, судя по всему, всего двухлунного мира, безупречная Ламелия Легри встала рядом, отгородив меня от остальных девушек собой, а потом и иллюзорным пологом. Потому что на похороны съезжаются многие, и выбор, с кем утешиться в своем горе, максимальный. Я сглотнула от неожиданности. Ламелия повела плечом, словно сбрасывая с него чью-то невидимую руку. Продолжила с той же загадочной, едва обозначенной улыбкой, что и всегда. Так какой мужчина стал причиной слез такого наивного создания? Никакой, огрызнулась я, отвернувшись к тене. Просто платье испортили, и я расстроилась. «М -м -м», — задумчиво протянула ламелия. На ее безупречном лице не дрогнул ни один мускул ну а выбирали вы это платье, думая о каком мужчине, из-за кого весь этот побег из зала, Не из-за того ли который потом выносил вас наружу, не из-за блондинистого ли дракона пришедшего по специальному приглашению Не из-за него этот бесчувственный тюрбан не достоин ни единой моей слезинки «М -м -м -м -м, мурлыкнула ламелия. «Становится интересно!» Она затянула под иллюзорный полок еще одну банкетку и изящно устроилась напротив меня. С одной стороны, мне не хотелось кому-то доверять свои сердечные тайны, а с другой — они рвались именно к тому человеку, который никогда не сплетничал. И я не удержалась от соблазна разделить с кем-то свою печаль. «Ничего интересного!» Старая, как мир история. Я влюбилась в соседа, который старше меня на большую часть жизни. «М-м-м, mm -hmm. а конкретнее: На десять лет! выпалила я, всплеснув руками. Ответом мне стало едва заметное приподнимание плеча: да, не в возрасте, дело, вернее, не именно в нем, дело в презрении Стива. Он относится ко мне, как к навязанной младшей сестре. Да, по сути, это так и есть. Ему всегда папенька меня вручал, как другу. Погуляй с Лиззи, отвези Лизи к Питерсам, только тебе могу доверить. Проследи за Лизи, чтобы не простыла на катке. Сначала я радовалась, что буду с ним вместе, а потом стала сторониться встреч, потому что Стив вел себя, как папаша. Шапку нахлобучивал по самые плечи, усаживал в самый дальний край стола, а сам располагался исключительно напротив. Но хуже всего, конечно, были балы. Пропела своим мелодичным голосом Ламелия, и мне показалось, что в ее серо-голубых глазах заплясали золотистые искры веселья. Ничего смешного там не было я наряжалась выбирала платье бесконечно утягивала корсет доводила модистку до иступления требуя нашить больше кружев и сильнее галить плечи и все без толку mm -hmm. теперь губы ламели и подрагивали от ели сдерживаемого смеха зря веселитесь это было ужасно он танцевал со всеми на свете а со мной ни разу с маменькой, хромой тетушкой Мэри, даже с бабулей по пять туров вальса. А мне дарил плюшевого медведя и больше ничего, и даже не смотрел в мою сторону лишний раз, во время приветствия, если случайно сталкивались, ну и когда прощались. К горлу снова подкатывали рыдания. А когда мы поехали на бал к Нильсам, уговорил старуху Урсиваль дать ему свою шаль и закрыл мои плечи как малолетки, а я уже выезжала как дебютантка, как девушка, как будущая невеста. Ламелия засмеялась своим переливчатым нежным смехом. Им можно было заслушаться в другой момент. Но сейчас я готова была ее стукнуть с чем-то тяжелым. А сегодня явился незваным, испортил мое привлекательное платье. Вот, посмотрите, что это? Я оттянула вперед цветочки на лифе, приподняла двумя пальцами безупречные для шляпной коробки банты, лежащие на моих плечах. Это платье девушки почти в восемнадцать лет? Скажите мне, разве это оно? Ламелия удовлетворенно улыбнулась: « М, это отличное платье. Для кого, для младшей сестренки? Ну уж никак не для девушки на выданье? «Отвратительное платье!» Со злостью я хлопнула ладонью по обивке банкетки. Ламелия чуть склонила голову в бок, обозначила удивление, но брови не приподняла. «Вы не о том думаете, Элизабет. У каждого платья своя цель. Иногда что-то прикрыть, выделить, сделать важным. Иногда привлечь внимание конкретного человека» и мне кажется, что вы достигли цели. Он вами заинтересовался и даже внес свой вклад в его декорирование, а это лучший способ привязать к себе человека. Чем? Испорченным платьем? Мне казалось, что Ламелия специально надо мной издевается, но она говорила совершенно спокойно. «Нет, своим вкладом в вас». Ведь всегда говорят, я столько для него сделал, а он... Так что его забота — лучший способ привязать мужчину. Пусть думает, что вы без него пропадете. Но он испортил платье, сделал похожий на ребёнка. Это не худший вид отношений. В каждой спаленке свои пододеяльники. Ламелия усмехнулась, а мне стало так обидно, что снова захотелось плакать. «Ненавижу этого бесчувственного столопа. Mm -hmm, «Бесчувственного? Разве?» А потом, словно спохватившись, «Это не мое дело. Но я могла бы поспорить с вами, что на этом балу ваш Стивен будет танцевать исключительно с вами. Поэтому пойдемте в зал». «А если я не хочу с ним танцевать?» «Будете вальсировать с кем-то другим и найдете, с кем утешиться. Но если я все верно поняла, этого не будет никогда. Пойдемте». Она встала с банкетки, обмахнула мое лицо магической пуховкой, стирая с него следы печали. Поманив меня пальцем, пошла к выходу. У самой двери притормозила так, чтобы мы поравнялись, и шепнула. Я запишу вас ко мне на интенсивный факультатив по иллюзорной магии. В следующие годы она вам будет нужна больше, чем все остальное.